Глава двенадцатая. Ольга. Вымывшись, с чувством удовлетворения вышла из душа и, вытираясь полотенцем, оглянулась на зеркало. Сейчас без косынки был отчетливо виден ежик коротких волос, покрывавших голову. Прилично так отросли с того момента, как я обрела голову, готовясь к отправке на новый объект переброски. На сантиметр, не меньше. Торчат. По-хорошему, надо опять сбривать, но... Я, медленно подняв руку, провела ладонью по иршистой поверхности собственной головы. А что, если оставить? Что-то изменится, если у меня появится волосяной покров на голове. Под косынкой все равно не заметят ну не сразу надеюсь. В голове как заведенная крутилась и крутилась фраза тарна насчет поведения жертвы и необходимости быть равной остальным. Неужели это возможно для землянки для меня мысль была даже неосторожной она была дрожащей от проявленной самим фактом своего появления невероятной смелости суметь победить уже проросший в тебя, сроднившийся с тобой страх и решиться. Но однажды я уже смогла и отправилась получать свой диплом. Смогу ли сейчас?» Натянув для удобства спортивную форму, вернулась в каюту. Кактус, уже вполне живо растопырив свои нелепые розовые колючки, гордо восседал в горшке. «И что, поел и жизнь удалась? Хорошо тебе!» Все так просто. Неплохо все же, что Крейвен его подарил. Хоть ощущение чьего-то присутствия рядом появилось. Есть кому пару слов бросить. А то все одна и одна. Надо будет поблагодарить первого помощника, если возможность представиться. Инопланетный цветик в ответ хранил невозмутимое молчание. Жалко, что ты не ромашка. А то загадала бы вопрос, пробежалась по лепесточкам, «И ответ готов!» Продолжала я бормотать вслух мысли, используя горшок с герденцией в качестве собеседника. Воспоминание о ромашках острой болью вернуло мысль о родине. Стало грустно-грустно. «Как же все это для меня теперь недостижимо!» Чтобы отвлечься, решила все же шутливо погадать на кактусе, используя вместо лепестков его забавные корявые розовые выросты листочки, усыпанные острыми колючками. «Итак», – пробормотала я, подбадривая себя и придвигая горшок ближе, «давай-ка выясним, стоит ли мне рискнуть и попробовать сменить линию своего поведения с окружающими». Осторожно указывая пальцем на каждый отросточек, стараясь при этом не задеть его, возможно, ядовитых иголок. Я принялась последовательно перебирать их все, бормоча при этом. «Стоит? Не стоит. Стоит? Не стоит». И когда до определяющего окончательный выбор отросточка-листика оставалось еще два и по всему выходило, что не стоит, произошло невероятное событие. Два из трех оставшихся розовых отростка, тесно сжавшись, пошли какой-то пульсирующей рябью и, словно ложноножки земного простейшего, слились в один лист. Так и застыв с открытым ртом, отказываясь доверять собственному зрению, потрясенно уставилась на коварный кактус. Просто вопиющий случай. Он еще и подтасовкой информации занимается. Все же хорошо, что год предыдущей переброски я провела на сельскохозяйственной базе и чего только не видела у всех этих нереальных инопланетных растительных форм. Но даже на их фоне... Герденция смотрелась какой-то уж очень нахальной интеллектуалкой. Итог такой. Мне ясно дали понять, линию поведения менять надо. Что ж, если учитывать еще и Тарна, то с кактусом их уже двое, а это уже коллективная точка зрения, как ни крути. Надо. Сказать это легко, а вот как осуществить на практике? Перебороть себя не на словах, а в нужный момент не сплоховать – и, собрав всю волю в кулак, осуществить намерение на деле. Надо пытаться. Попробую начать с малого. Буду стараться не упираться глазами в пол, не отводить взгляда, а открыто смотреть в лицо собеседнику. По крайней мере, попытаюсь. А там как пойдет. Определив для себя общее направление плана действий на будущее, снова прошлась по каюте. Вопрос с ней марцами оставался открытым, И тут, гадай-не гадай, при этом я бросила настороженный взгляд на изображающего примус розового шипастого махинатора. Делу не поможешь. Надо предпринимать какие-то контрмеры. В идеале, конечно бы, хотелось знать причину их странного поведения, но, увы, пока любые предположения на этот счет носили характер невероятных. Информации для правдоподобных выводов у меня еще маловато. А если добавить к этому тот факт, что кто-то из них – предатель и уже предпринимал попытку навредить мне, пусть пока только на служебном уровне, то мысль устранить меня непосредственно, как досадную помеху, тоже может прийти в голову. А я слишком хорошо знала, насколько малоценны для неймарцев жизни землян. Поэтому основания опасаться физической расправы были. С другой стороны, а вдруг… Учитывая полезность сделанных мной прогнозов, они, наоборот, стремятся навязать мне свое общество под видом ухаживаний, чтобы защитить ценного сотрудника. Шпионкой они меня считать не могут, по крайней мере, я надеюсь на это. Если это коллективный сговор с целью максимально эффектно надо мной поглумиться, то мне тем более надо попытаться хоть как-то разобраться в происходящем, чтобы по возможности испортить им планы. Вариант, что я им просто понравилась, и вовсе в расчет не беру. Получается, в первую очередь важно не пресечь их странные попытки к сближению, а по возможности выявить их мотивы и истинное отношение ко мне. А вот как это сделать? Ответа у меня не было. Рассеянно вздохнув, опять взглянула на кактус. Хм, ответ «да» или «нет» Тут невозможен. Надо что-то более развернутое, хотя бы совет, как действовать, по какому пути пойти. Набраться бы смелости и у Шейн-Агана спросить. У него в эти выходные дежурная вахта, значит, сегодня днем он будет на рабочем месте. И тут меня озарило. А что, если просто воспользоваться служебным положением, прогнать ситуацию через рабочую программу, а в итоге получить прогноз? «Понятно, что при столь скудной исходной информации любой прогноз будет с невысокой вероятностью, но хоть с чего-то начну». Водушевленная новой задумкой быстро схватила косынку, обвязывая голову, и бросилась к двери. Сзади протестующие зашебуршились. Оглянувшись, ничего необычного не заметила, поэтому сразу уперлась взглядом соседа. «Ясно, есть желающие быть со мной до конца». Пришлось прихватить горшок с кактусом, не бросать же своих сторонников, переживать в неизвестности. Быстро проскользнув по коридорам спящего корабля, оказалась в блоке прогнозистов. Водрузив горшок с любознательной флорой на рабочую поверхность, заблокировала входные двери изнутри. Быть застуканной с поличным в неурочное время с сомнительными целями, находясь здесь, совсем не хотелось. Активировала систему и ввела свой код ожидая, когда программа станет доступна. Надо не забыть потом все подчистить, а то еще кто-нибудь увидит, позора не переживу. Как только программа стала доступна, без проволочек принялась за работу, уже предвидя колоссальное количество уточняющих вопросов, возникающих на каждый мой информационный вброс. Пришлось потрудиться, надо было вносить максимально объективные данные, в которых я была уверена фактически – отринув все собственные впечатления и эмоции. Надеюсь, что смогла быть беспристрастной. Запустив обработку, обнаружила, что просидела за программой больше двух часов. До начала рабочего времени оставалось часа полтора. Надеюсь, обработка информации не затянется, и я не попадусь на глаза Тарну. Боюсь, не одобрит он моего деятельного рвения. Подергавшись в нервном ожидании почти полчаса, наконец-то увидела окошко готового прогноза. Не раскрывая, сбросила его на зум и принялась удалять следы своего пребывания. Итог и в каюте прочту, а вот если попадусь, допрос с пристрастием в лучшем случае неизбежен. С зачисткой справилась быстрее, чем планировала, поэтому, поддавшись зудящему любопытству, все же раскрыла нужную вкладочку. — Вероятность – 61%. Что ж, для данной задачи очень даже неплохо. Прогноз был следующим. Исходя из эмоциональных характеристик расы неймарцев, с учетом обозначенных характеристик конкретных представителей расы, для их дезориентации с целью выявления фактического отношения и истинных эмоций, определяющих мотивы их поступков, необходимо действовать максимально неожиданно, стремясь в каждом ответном действии использовать наименее ожидаемые механизмы. Да, это надо обдумать, но сначала сбежать отсюда. Быстро выключив и заблокировав систему, подхватив зум и горшок с кактусом, выскочила из блока прогнозистов. Заблокировав и входную дверь, с чувством громадного облегчения понеслась по коридору в направлении лифта. Неожиданно остро ощутив взгляд в спину, споткнулась. «Пока я, пытаясь не выронить свою ношу, балансировала на грани падения, потеряла время. Поэтому, когда обернулась, желая выяснить, кто тут еще находится, естественно, никого уже не обнаружила».